Глава 32 Контр-адмирал Белевич Контр-адмирал Белевич до боли сцепив руки за спиной, смотрел, как гаснут на обзорном экране отметки кораблей Лиги неприсоединившихся государств. Два крейсера, шесть эсминцев и десять корветов. Не слишком большая потеря, однако если учесть, что объединенную эскадру уже покинули корабли Содружества, а Ригул высказал пожелание, что предложение перемирия Александру Великому было бы как нельзя кстати, следовало подумать о скорейшем выдвижении в район боевых действий. «Иначе еще неделя-другая, ожидание, и русский флот останется один на один с гитарами». Белевич глубоко вздохнул, пережидая накативший приступ бешенства, и повернулся к капитану первого ранга Дробышеву, командиру тяжелого крейсера «Измаил», на котором контр-адмирал держал флаг. «Валерий Романович, будьте любезны, распорядитесь передать донесение в Адмиралтейство». Дробышев кивнул оператору связи. Белевич прошелся по рубке, остановился перед голограммой, на которой медленно вращалось изображение системы Лотар и покачался с пятки на носок. Адмиралу флота Иванцову, лично, секретно, сегодня в 16 часов по времени Нового Петербурга эскадра Лиги неприсоединившихся государств в составе «внесете в радиограмму состав» покинула расположение объединенной эскадры, мотивируя прекращение сотрудничества необходимостью защиты собственных границ. «Позволю высказать предположение, что дальнейшее промедление с началом операции «Александр» может крайне негативно сказаться на экипажах союзных эскадр. Дата, подпись. Передать немедленно». Корабли Лиги исчезли с экрана слежения. Дробышев покачал головой. «Как бы они не передрались по дороге!» «А хоть бы и так!» – ряпнул Белевич. Вахтиный навигатор вздрогнул от неожиданности – и уронил маркер, которым отмечал местоположение кораблей в чашку с кофе. «Нет, ну каков Александр? Как ловко он нас разделяет, вы заметили? И ведь использует самые слабые стороны наших союзничков». «Я вам скажу так, Борис Самойлович. Хорошо, что мы настояли на проведение операции против гитаров, пока они не набрали силу. Еще полгода год, и никто не решился бы открывать против них военные действия. Черт знает что. Кто с нами остался?» Непон, «Республика Таир» и «Регул». Но от Султаната многого ждать не приходится. Хорошо, если хотя бы обозначат свое присутствие при операции. Давайте посмотрим, Валерий Романович, что мы имеем на сегодняшний день». Белевич увеличил голограмму. «Так, блокировать систему, по-видимому, не удастся». «Да уж», — подтвердил Дробышев. «Придется менять всю диспозицию». «Еще вчера». Получив сводку штаба флота, в которой, помимо всего прочего, сообщалось о нападении гитаров на караван Лиги, Белевич почувствовал беспокойство Казалось бы, что в этом необычного? Гитары раньше нападали на караваны Однако тот факт, что часть каравана, принадлежащая герцогству Майнц-Габсбург, не подверглась разграблению, в то время как корабли Республики Луара были почти все захвачены, заставил контр-адмирала насторожиться Чутье не подвело Белевича Сегодня рано утром по закрытому каналу с ним связался адмирал Ван Брекелен, командующий кораблями Республики Луара, входящими в состав эскадры Лиги. Вид у него был виноватый. Стараясь не встречаться взглядом с Белевичем, Ван Брекелен сообщил, что получил приказ немедленно покинуть расположение объединенной эскадры и полным ходом возвращаться к месту постоянной дислокации. Объяснялось это просто. После потери каравана... Правительство республики выразило резкий протест герцогству Майнц-Габсбург в связи с неприемлемым поступком боевых кораблей герцогства, бросивших союзников при нападении на караван. Последовал немедленный ответ, что флот герцогства не обязался защищать республиканские суда, после чего обе державы, входящие в Лигу неприсоединившихся государств, отозвали своих послов и разорвали дипломатические отношения. Белевич выразил сожаление. Однако Ван Брекелин, помолчав, все-таки взглянул ему в глаза. «Боюсь, вы не совсем понимаете ситуацию, адмирал. Я на сто процентов уверен, что остальные члены Лиги еще до обеда отзовут свои корабли». Ван Брекелин ошибся. Флот Лиги, в который входили корабли четырех государств, покинул объединенную эскадру гораздо раньше. В течение часа после того, как Белевич получил уведомление от Ван Брекелина. Положение усугублялось еще и тем, что три дня назад святой Джамаль, ведущий отшельнический образ жизни где-то в пустыне Регула и традиционно почитаемый низшим сословием султаната, выступил с очередным пророчеством. Выступление впавшего в экстатический транс святого транслировали по всем новостным каналам султаната и, естественно, передали на корабли, входящие в объединенную эскадру. В пророчестве, как всегда туманном, но грозном, Джамаль дал понять, что союз с неверными ни в настоящем, ни в будущем не принесет благоденствия народам султаната, а совсем наоборот, обернется великими бедствиями. Аскеры десанта из состава сил Регула взволновались до такой степени, что командующему, непобедимому Ахмад-Шаху, даже пришлось казнить наиболее буйных крикунов. После этих событий от Регула и поступил запрос – а не стоит ли заключить с Александром договор о ненападении? Основная сила эскадры теперь состояла из русского флота. Четырех тяжелых крейсеров, пяти эсминцев, флотилии фрегатов в 10 вымпелов и четырех десантных судов. Пока еще без всяких условий в коалиции участвовали непонцы. Авианосец, три легких крейсера и семь фрегатов. Таир, легкий крейсер и четыре эсминца. И колеблющийся султанат Ригул который Белевич предпочел сразу сбросить со счетов, чем ждать, когда ненадежный союзник отступит в самый неподходящий момент. Казалось бы, сил для штурма системы «Лотар» было достаточно, при условии, что биться придется только с кораблями, не выше фрегата классом. Однако до сих пор не было ничего известно про оборону внутри системы. Минные поля, несомненно, должны были присутствовать, Возможно задействование противником планетарных мартир на орбитах освоенных планет. Крупные астероиды с неизменными орбитами могли быть оснащены капонирами для тяжелых орудий. И естественно, в тесноте и неразберихе такой замусоренной системы, как Лотор, неизбежно должны были последовать атаки маневренных групп легких кораблей. В количественном отношении гитары имели преимущество более чем в 8 раз. В живой силе неизвестно а ведь придется высаживать десант. Конечно, тут пригодится авианосец «Микада», но его еще надо ввести в систему, не позволив нанести сколь-нибудь серьезного урона. Словом, контр-адмиралу Белевичу было над чем поломать голову. Однако он предпочел бы, чтобы бесплодное топтание на месте наконец прекратилось, Ожидание начинало тяготить всех участников коалиции, верных союзническому долгу. И когда в ночь после ухода сил, лиги, Белевич получил приказ о начале операции и сообщил об этом командирам кораблей, приказ встретили, если не с ликованием, то с облегчением это уж точно. Закончилось томительное ожидание, и теперь у эскадры была четкая цель – база гитайров Александра Великого. В 6 часов утра по времени Нового Петербурга эскадра взяла курс на систему Лотер.